Глава третья. Когда они миновали переезд, то повернули направо и с пару километров ехали вдоль железнодорожных путей. Справа располагался пустырь, а слева маячили густые заросли, через прорехи в которых то и дело открывались взору различные мрачные строения — склады, гаражи, участки бетонных ограждений. Когда машина въехала в ворота и остановилась у высокого серого строения с покатой крышей, вновь Звереву ударил запах сырости и гнили. Возле строения на путях стояли три отцепленных вагона, доверху заваленных мешками с картошкой. На приступке — контейнеры с потемневшими ящиками, у огромной железной двери — несколько бочек с мочеными огурцами. Тощий мужик, взделанный из газеты «Треуголки», катил к входу дребезжащую тележку, на которой лежали несколько холщовых мешков. Мужик был одет в замызганный синий халат, на руках — холщовые рукавицы. Ещё двое работников базы, одетые так же, как и первый, сидели на ступеньках крыльца, прячась от солнца под ржавым козырьком, курили и травили анекдоты. Зверев подошёл к работникам базы и спросил. — Пирогов у себя? Один из куривших грузчиков, довольно-таки молодой человек в очках, встал и окинул Зверева внимательным взглядом. — У себя? А вы по какому вопросу, товарищ? — Я из милиции, — майор предъявил удостоверение. — Где у него кабинет? Парень тут же вытянулся и одёрнул свой халат. — Входите в ворота и идите вдоль стеллажей. За вторыми воротами первая дверь направо. Зверев покосился на второго работника базы, тот даже не подумал подняться и лишь оскалился, продемонстрировав майору золотую фиксу. Решив не обращать внимания на нагловатого фиксатого парня, Зверев вошел в главную дверь и прошелся вдоль стеллажей, уже изрядно опустевших за зиму. Отыскав дверь с табличкой «Заведующий», вошел без стука. — Кого там нелегкая? — сидевший за столом Николай Иванович Пирогов не закончил фразу и тут же поднялся со стула. На этот раз новый знакомый Зверева был облачен в довольно-таки чистый белый халат, на носу у него сидели все те же очочки в роговой оправе. На столе покоилась целая груда исписанных бумаг, на углу стоял телефон, графин с водой. Прямо под рукой завбазы лежали старенькие бухгалтерские счеты. «Ах, это вы!» Пирогов сжал обеими руками счеты и прижал их к груди, словно хотел ими прикрыться, прячась от незваного визитера. «Как же вы меня так быстро!» «Ой, что это я? Чем могу быть полезен, товарищ?» Зверев бегло оглядел помещение. Массивный несгораемый сейф, шкаф, стеллажи с папками, несколько деревянных стульев — все это было довольно скромным и обыденным. Зверев вытащил в центр один из стульев, протер его рукой и уселся напротив Пирогова. — Я вижу, вы не очень-то рады моему визиту. — Николай Иванович, что так? Пирогов оскалился, наконец-то положил счеты на место, но все еще не решался сесть. Зверев же небрежно продолжал. — Как поживает Раиса? — — Могу я ее увидеть? Насколько я знаю, она ведь тоже работает в данном госучреждении. — У нее сегодня выходной, — проговорил бледнее Пирогов. — Странно. Сегодня ведь среда, а ваши сотрудники отдыхают посреди недели. Хотя, возможно, это связано с тем, что Раечка трудилась в ночную смену, и именно поэтому получила отгул. На Пирогова было страшно смотреть. Так он переменился в лице. Зверев же не унимался. — — Ах, да, совсем забыл. Как там поживают ваши дочурки? Надеюсь, здоровы. — Слава Богу. Ну а супруга как? Тоже хорошо. — Так и есть супруга тоже здорова. — А не будете ли вы так любезны, уважаемый Николай Иванович, как-нибудь пригласить меня к вам домой на чай, чтобы я лично мог засвидетельствовать свое почтение вашей благоверной? Руки Пирогова тряслись, по его бледному лицу ручьями тёк холодный пот. Наконец-то его прорвало. — Довольно. Я вас прошу, я вас умоляю, оставьте в покое мою семью и, пожалуйста, не трогайте Раису Степановну. Она все равно ничего не знает. Я же, если вы пообещаете оставить нашу с Раисой маленькую тайну в покое, готов с вами сотрудничать. Спрашивайте, что вас интересует. — Куцый сидел. — Что? Вы имеете в виду в тюрьме? — — Насколько я знаю, нет. В тюрьме сидел Мотя за кражу. — Какая настоящая фамилия у Моти? — Михеев. Матвей Михеев. — Где у него татуировка? — Не знаю. Он при мне не раздевался. — Где живут эти двое и чем занимаются? — Оба живут где-то на Кузнецкой. Точного адреса не знаю. По поводу работы могу сказать, что вроде нигде не работают. базы неприятно хихикнул. Эти двое, как это называется, принадлежат к так называемым «блатным», поэтому не утруждают себя работой. Чем занимается Юджин? Он же из «блатных». Его настоящая фамилия Гиркин. Блатным я бы его не назвал, но он, как вы сами понимаете, напрямую связан с криминальными личностями, типа Куцва и Моти. Я слышал, что в молодости он был профессиональным альфонсом в Англии. Также занимался какими-то махинациями, сначала на бирже, а потом на подроме. Когда определенные люди, которых он оставил без средств, взялись за него, он бежал в СССР и пристрастился к картам. Потом завязал. Теперь сам Юджин не играет, но неплохо разбирается в игре и держит свое заведение, куда приходят разные люди, чтобы приятно провести время. — А что он от этого имеет? 5 — Пять процентов с каждой сдачей. — Ах, вот оно что! — А мне он говорил другое. Зверев поднялся и подошел к Пирогову. Тот попятился — но майор положил мужчине руку на плечо и заставил сесть. — А теперь расскажи мне все, что тебе известно о буром. Пирогов снова задрожал и чуть не разрыдался. — Если кто-нибудь узнает... — Никто не узнает, даю слово, — сухо пообещал Зверев. Пирогов принялся хлопать себя по карманам, достал упаковку таблеток и, проглотив пару штук, запил их водой прямо из графина. — Я его ни разу не видел... К Юджину он не ходит, но, насколько я знаю, он вор в законе и первый человек в нашем городе. Одним словом, он тот, с кем лучше не шутить. — Эти трое, что были с тобой в Орлицах, люди Бурова? — Кляксы, Якуты, Печуга. Да, они все его люди. И Моти с Куцем тоже. — Сколько представителей криминального мира среди ваших друзей? — Они мне не друзья. Мы просто играем в карты. — Просто в карты? «Юджин уходят многие порядочные... Ой, простите, я хотел сказать самые обычные граждане, не относящие себя к криминальному миру. Насколько я знаю, заведение Юджина навещает даже один из членов горкома. Не думайте, что я один такой плохой. Просто это игра, а она, знаете ли, затягивает». Зверев покачал головой и напоследок задал свой главный вопрос. «Ты слышал о человеке по прозвищу Хирург?» Пирогов сдвинул брови и помотал головой. «Кто это?» «Этот человек левша. Ещё он помешан на чистоте и постоянно протирает руки спиртом». «Не знаю о таком». «А человеке, который носит полосатую зефирную рубашку, ходит в бежевой шляпе и остроносых туфлях. Ещё, говорят, он похож на Хамфри богарта Это такой американский актёр». «Я знаю, кто такой Хамфри Богорт, но человека с такими приметами я не встречал». Пирогов с виноватым видом пожал плечами. «Ну, хорошо. На этом мы закончим наш разговор. Если хоть что-нибудь наврал...» «Что вы! Что вы!» «Тогда нашей беседе никому. Это в твоих же интересах». Спустя пару минут Зверев вышел за пределы овощной базы и приказал Сафронову ехать за ним. Сам же майор двинулся вдоль узкоколейки пешком. Ему теперь было необходимо побыть в одиночестве — и хорошенько обдумать полученную информацию.